Глава 14. Агата не стала переодеваться, на это не было ни сил, ни желания. Ей нужно было подумать и проветрить голову. Она даже не понимала, куда брётёт, пока ноги сами не привели её к лесу. Ну, лесто к лесу. Теперь она понимала, что вольных обитателей ей можно не бояться, по крайней мере, тех, кто в волчьей шкуре. Понимала, да не очень. В голове не укладывалось, что такое вообще возможно. Гоборетни. Разве они не только в книгах существуют? Неужели в реальной жизни тоже такое возможно? Ну, конечно, тут же ответила себе Агата. Возможно, ещё как. Она сама своими глазами видела, как маленький человек обратился волчонком, и наоборот, как из волка материализовался подросток. Но и верить своим глазам получалось с трудом. А самый главный тут Егор. Все его называют Альфой. Получается, он тоже волк. Мамочки. Присела Агата на поваленное дерево, глубоко в лес не пошла. Не потому, что боялась чего-то, а из-за слабости в ногах. Да как такое возможно? Спрятала лицо в ладонях. Она ничего не боялась и никого, просто никак не получалось понять. Информация мелькала в голове как фрагменты фотографий. Словно сегодня, выполняя свою работу, она сделала ряд снимков. Потом эти снимки превратились в фрагменты с неровными краями. И сейчас вот они создавали хаос в голове Агаты. А Филипп? Он ведь даже не удивился. Да и не испугался. И это совсем не похоже на него. Что же это получается? Что он всё знал с самого начала? Знал, что они едут в посёлок Кобортни, и не сказал ей? Почему? Зачем нужно скрывать то, что скоро станет очевидным само по себе? Я совсем запуталась. Пробормотала Агата, не отрывая рук от лица. Могу всё объяснить. Девушка вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял Егор. Вот, значит, почему ты умеешь настолько бесшумно подкрадываться. Невесело усмехнулась она. Особенности оборотней? Всего лишь повадка или привычка. Пожал он плечами, опускаясь рядом с Агатой на бревно. В дикой природе нельзя терять бдительность, иначе сразу из хищника превратишься в жертву. Ну и это у нас уже в крови. А здесь все такие? Волки, ты хотела спросить? Рассмеялся Егор, разряжая обстановку. Агата вдруг подумала, что слишком драматизирует ситуацию. То, что непонятно нам, совсем не обязательно должно быть чем-то из ряда вон выходящим. Для жителей посёлка быть оборотнем нормальное, привычное явление и состояние. Они наоборот, на людей, да ещё и из города, смотрят как на диковинных зверюшек. Вспомнила Агата, как рассматривали её женщины, которых Егор прислал ей в помощь. Ей просто нужно успокоиться, а потом принять. Почти все, ответил мужчина на её вопрос. В сером логе живут и люди, те, кто прибился к нам по своему желанию, как и остался тут. Со временем-то всё узнаешь сама, как и познакомишься со всеми. Но с одной женщиной и не волчицей ты уже знакома. Правда? заинтересовалась Агата. Это с кем? С Марфой, улыбнулся Егор. Она человек? А мне она показалась немного странной. Агата и сама несколько минут назад вспоминала именно Марфу. И думала, что странно у женщины, ей показалось именно поведение не свойственное обычным людям. Но она не просто человек. Марфа ясновидящая. Что? Изумилась Агата. Он так просто говорит об этом, как будто и ясновидящие встречаются через одного. Лично Агата не была знакома ни с одним. Впрочем, в гадания она никогда не верила. И когда подружки её звали к какой-нибудь гадалке, она всегда отказывалась. Да и зачем знать будущее? Чтобы заранее программировать свою жизнь? Тогда и жить будет неинтересно. Марфа пришла в наш посёлок, когда главой был мой отец. Тогда она ещё была молодая и приглянулась брату Альфы. Они долго встречались, прежде чем пожениться. Толком и пожить вместе не получилось, потому что отец мой и его брат погибли. Глупая авария на дороге. Ну а Марфа после смерти мужа так и осталась жить в посёлке. Тогда у неё и проснулся дар. И тогда же она ушла жить в лес, договорила Агата. Потому что ей показалось, что эти события связаны между собой. Всё верно, кивнул Альфа. Жить среди людей и постоянно чувствовать их настроение Марфе тяжело, говорит, похоже на круглосуточно работающий телевизор. В лесу ей гораздо спокойнее. А давно погиб твой отец? решилась спросить Агата. Не хотелось бередить чью-то рану, но и узнать она стремилась как можно больше, ведь ей тут жить. Чуть больше года назад мама не выдержала одиночества и быстро ушла за ним. Я и так родился альфой, но пришлось занять эту должность чуть раньше, чем планировал отец. Слух резануло слово стая. Не поселение, не община, стая. Чудно, однако, «Ты боишься нас?» Встретилась она глазами с внимательным взглядом Егора. «Не думаю». Не сразу ответила Агата. «Скорее нет, чем да». «Тогда ты не должна испугаться». «Испугаться? Че...» Она не договорила. Буквально сразу же на месте Егора появился волк. Тот самый волк, которого она сегодня уже встретила утром. «Так это был он?» Агата не понимала, что испытывает. Наверное, это можно было бы назвать сильнейшим возбуждением, но точно не страхом. А волк вёл себя решительно. Он приблизился к Агате и положил ей на колени голову, заглядывал в глаза, явно на что-то намекая. И тихо-тихо порыкивал. Хочешь, чтобы я тебя погладила? Догадалась Агата, погружая пальцы в его жестковатую шерсть. Собственные ощущения были приятны, и она чувствовала, какой волк горячий. Он лизнул ей вторую руку, а потом и щеки Агаты коснулся влажный волчий язык. Тут кровь прилила к щекам девушки совсем уж от безумной мысли: можно ли считать это поцелуем? Отчасти смешно было так думать, но ещё больше этот звериный жест казался Агате чем-то очень интимным. Какое-то время они так и сидели. Девушка и волк Но вскоре Егор вернул себе человеческий облик. «А ты в любое время можешь вот так вот оборачиваться, когда пожилая», — улыбнулся Альфа. «Но так могут не все. В посёлке есть те, что плохо контролируют эти две ипостаси. У детей и подростков оборот временами происходит спонтанно. Нужно время, чтобы научиться контролю». Он так спокойно обо всём говорил, что... Так доходчиво объяснял, что в какой-то момент Агата поймала себя на мысли, что знает про оборот не давным-давно, просто на время забыла об этом. И тогда она поняла, что быстро привыкнет к довольно диким обитателям посёлка. Наверное, пора возвращаться, с сожалением проговорила она. Филипп точно хватится её и как обычно будет ею недоволен. Я провожу, встал Егор и подал ей руку. В его крупной ладони, в руке Агаты было очень уютно. Так и должно быть. Он большой, она маленькая. Он сильный и храбрый, а она слабая и беззащитная. Но слабая Агата точно не хотела становиться, даже в присутствии сильного волка и альфы стаи. Они простились на опушке. Без лишних слов разошлись по разным тропинкам. Агата немного посмотрела вслед решительно шагающему альфе. И впервые пожалела о том, что приехала в Серый Лог не одна. Филипп, жених. Вот если бы. Впрочем, что за глупые мысли? Ей пора домой, сменить одежду, приготовить ужин. Ещё издалека Агата заметила на крыльце их домика Филиппа с Валерией. Кукольная блондинка сидела на перилах крыльца, и халат её неприлично задрался, обнажая ноги чуть ли не до трусиков. Филипп же стоял рядом, спиной к приближающейся Агате. Её он не видел и явно рассматривал ноги Валерии. В этом Агата не сомневалась. Заметив её через плечо мужчины, медсестра соскочила с перила и чуть виновато улыбнулась. Родители вам передали гостинцы за Дениса. Спасибо. Агата вымученно улыбнулась в ответ, принимая корзинку. Подарок вкусно пах копчёным мясом. Видно было бутыль с молоком и коробочку с яйцами. Похоже, ужин можно будет не готовить. Ура! Агата вошла в дом, оставляя жениха и медсестру на крыльце, но не успела закрыть дверь и услышала, как Валерия прощается и уходит, легонько пристукивая каблучками по дорожке. Потом длинная пауза. Почему-то показалось, что Филипп смотрит куколке вслед. И только потом дверь снова скрипнула, впуская доктора в дом.